Глава 13 Следующая неделя проходила спокойно и даже в какой-то мере скучно. Я занималась на парах, ходила по коридорам академии, иногда заглядывала в столовую и везде рефлекторно выискивала глазами Дарквотер. А он, естественно, наглым образом нигде на глаза не попадался, но исправно вечерами заходил весь чумазый после тренировки по Макболу и клянчил булочку. Я проявляла чудеса выдержки, вручала ему полный пакет ужина от Руби Бонфайр. Поэтому кройкое шитьё бального платья показалось просто спасением. А если бы не шитьё, наверняка сегодня всё общежитие питалось пирожками в большом количестве. В общем, я была очень погружена в процесс, отвлекаясь пару раз лишь на то, чтобы покормить кого-то из страждущих и совершенно не заметила, в какой момент в моих апартаментах стало на одного жильца больше. Прелестный пушистый крошечный серый зайчик сидел рядом с моим стулом и задумчиво его рассматривал, склонив голову на бок. В первое мгновение я подумала, что отшитья с непривычки ушастым мне мерещится. Я даже зажмурилась и потерла глаза пальцами, в надежде, что, когда открою их, комната снова окажется пуста. Увы, когда я открыла глаза обратно, заяц мало того, что был на месте, он бодро догрызал мой стул, точнее его ножки. «Бабах!» — издал предсмертный грохот предмет мебели рухнул на пол. Я стояла и тупо пялилась на переживший многие поколения стул, павшей смертью храбрых после столкновения с живностью, которая вообще-то запрещена к проносу содержанию в общежитии. И пока я осознавала ситуацию, пушистая морда борда проскакала мимо меня на выход, чтобы удрать через неплотно закрытую дверь. «Эй!» — возмутилась я. «А ну-ка стоять!» Никто, естественно, стоять не собирался. Ни дверь, распахнувшаяся перед серыми лапами, ни вандал. Пришлось выскочить за ним в коридор, но у этого зайца была какая-то невероятная скорость. Макбольный мяч бы ему позавидовал. Пока я преодолевала расстояние до выхода, заяц же заворачивал на лестницу, смешно борясь за носом пушистой жопки. «Стоять!» — рявкнула я рванула следом. Тут, конечно, у зайца было значительное преимущество. Четыре лапы и явно какая-то магическая порода. Он пронёсся серой стрелой по ступенькам и заскочил на четвёртый этаж. А я — за ним. Перепрыгивая через ступеньку, я не знала, что буду делать с ним, когда догоню. Но сцапать пушистого вредителя... Было крайне необходимо. Я влетела на четвёртый этаж и принялась озираться. Коридор был подозрительно пуст, лишь Эда Эмбер шла к себе, откнувшись в планшет. «Эда!» — окликнула я девушка подлетела к ней. «Ты видела зайца?» «Зайца?» — не поняла зелье оторвавшись от планшета. «Да, зайца! Маленького такого пушистенького и с задумчивым видом!» Принялась я описывать животное. «Я продавала тебе какие-то зелья?» — обеспокоенно спросила девушка. «Ты издеваешься?» — возмутилась я. — Тогда откуда в общежитии заяц? — задала резонные вопросы, да. — Понятия не имею, но он сожрал мой стул! — пожаловалась я. — Ах, этот! — протянула зеливарка. Я подозрительно прищурилась. — Так вы знакомы? — Заочно, — уклончиво ответила Эйда. — И это не заяц, а кролик. — Разница, — не поняла я. — В размерах, конечно, — фыркнула девушка. — И где этого за кролика искать? Решила я не отходить от темы. «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Но он феноменально шустрый. Так что я на твоем месте искала бы не его, а новый стул у завхоза». «Но он же может сожрать в следующий раз что-нибудь поважнее стула!» — нахмурилась я. «Поверь, эта мысль посещать не только тебя». Эда понизила голос до шепота и доверительным тоном сообщила. «За кроликом уже ведется охота. Просто не держи дверь в комнату распахнутой, чтобы не соблазнять его, так сказать». И выдав мне этот жизненный совет, девушка удалилась по своим делам, опять уткнувшись в планшет. Я же вернулась к себе, чтобы вновь рассмотреть дело зубов зайчьих, точнее кроличьих, и в полной растерянности уставилась на валяющийся на полустул с поэтичной разбросанными опилками. Ощущение было такое, что это не кролик, грыз деревянные ножки, а работала бригада мебельщиков с магическим рубанком. «Решила сменить факультет?» — спросил Эрик от входной двери, которую я в расстроенных чувствах неплотно прикрыла. Я обернулась на парня, губы сами собой растянулись в улыбке. Выглядел он, конечно, впечатляюще. Весь перемазанный сажей и землей. С волосами, местами превратившимися в натуральные сосульки, широкоплечий и жутко довольный Эрик казался древним воином, вернувшимся с поля битвы победителем. Пафосный образ портила только лужа грязной воды, стремительно стекающая с парня на пол. «Если бы я работала в мак я бы тебя убила», — честно призналась я, кивнув на грязь на полу. «Но ты же меня спасёшь от жестокой расправы!» — спросил боевик, попытавшись сделать вид маленького побитого щенка. Что было довольно проблематично, учитывая его шкафообразные габариты, но попытку нельзя было не засчитать. Я коротко рассмеялась и щёлкнула пальцами. Лужа грязи под Эриком исчезла, но поскольку сам парень никуда не делся, вода продолжила стекать на пол. «Почему ты не переоделся в вашей раздевалке?» — задала я самый логичный вопрос. «Да что-то все набились в душевые...» «Я подумал, что быстрее дойду до своих комнат», — ответил парень. А затем посмотрел себе под ноги, печально вздохнул и не менее печально спросил. «Покормишь?» «Покормлю», — легко согласилась я. «Только не входи, а то придётся генеральное заклинание запускать». «Ладно, буду мяться на пороге, как неизвестный клиент», — послушно отозвался Эрик. «А что всё-таки случилось со стулом?» «Я уже залезла в один из холодильных ларей, так что пришлось кричать в ответ. С ним случился местный кролик». «Кролик?» балдел Эрик. «Ага», вздохнула я и пожаловалась, быстро раскладывая ужин в бумажные пакеты. «Чей-то нелегал неизвестной магической породы удрал, его теперь грызёт всё, что плохо заперто». «Я так понимаю, теперь тебе нужен новый стул», — проявил чудеса дедукции Эрик, когда я вручала ему еду. «У тебя есть лишний?» — обрадовалась я. «Не у меня, у завхоза», — поправил парень. «Завхоз не обрадуется, если я ему вот это продемонстрирую», — печально отозвалась я и даже не представляю, как объяснить произошедшее, чтобы не навлечь проблем на всё общежитие. По идее, конечно, можно было бы сказать, что тут у нас нелегальный пушистый вандал прыгает, но тогда завхозу пришлось бы его ловить, перетряхивать все комнаты, и особой любви других студентов мне бы это не принесло. «Очень просто», — ответил Эрик. «Скажешь, что учила меня бытовой магии». Я скептически посмотрела на парня. У -у -у. «А тебя завхоз типа побоится ругать, да?» «Не типа и не побоится». Отозвался Дарквотер. Просто он большой фанат Макболла и не будет перед финальным матчем года нарушать тонкую душевную организацию защитника любимой команды. Тонкую чего? переспросила я с невинным видом. Того, понфаер. Того. Важно выпить и в грудь колесом, заявил Эрик. Дай мне полчаса привести себя в порядок, и сходим, раздобудем тебе новый стол». Хорошо, не стала спорить я. В конце концов, мне самой было интересно посмотреть на это представление. Дарквотер отправился к себе а я не могла отказать себе в удовольствии понаблюдать, как сын уважаемого министра оставляет грязные разводы на полу. А когда за парнем закрылась дверь, запустила лёгкую уборку общего коридора между нашими апартаментами. Иначе всё общежитие будет судачить, что Дарк так торопится к бунфаер, что даже не привёл себя в порядок. Удивительное дело, но Эрику потребовалось меньше получаса, чтобы снова оказаться у меня на пороге. Он, играючи одной рукой, прихватил стул, который вообще-то был настолько тяжёл, что портаментом я его не носила, а двигала, противно скрепя ножками о паркет, и мы отправились к завхозу. Сидел завхоз на минус первом этаже общежития в самом дальнем углу, забаррикадированной новой мебелью на замену и старой мебелью на утиль. Видимо, чтобы к нему лишний раз не прокрались студенты, которым вечно что-нибудь да надо поменять или починить. Я бы точно этот путь не преодолела с тяжелым-то стулом. Но со мной был Дарк Вотер, рассекавший пространство импровизированного склада, с уверенностью грузового поезда. «Господин Джомус!» громко позвал Дарквотер завхоза, предварительно постучав в дверной косяк его как бы кабинета. Как бы, потому что склад продолжался, точнее, начинался из этого помещения, и сейчас там среди коробок и каких-то конструкций прятался заваленный бумагами стол, за которым сидел завхоз. Господин Джомус был типичным владельцем казенного имущества, жутко прижимистый хитрый тип, ростом в половину Эрика, Зато по ширине примерно одинаковых с ним габаритов. Сначала он попытался прикинуться ужасно занятым и даже не поднял на нас глаза от каких-то промасленных бумаг, но после выразительного кхе-хе-атерика вынужден был всё-таки проявить элементарную вежливость. Darkwater, просиял господин Джомус, готов к встрече со свирепой мигарпиями. Почти, уклончиво отозвался парень и бахнул прогрызенным стулом о пол. И если это получится поменять На точно такой же, только целый, буду готов ещё лучше». Глаза завхоза расширились от удивления. Сразу видно, многое человек повидал, но результаты деятельности магических роликов видел впервые в жизни. «А что это с ним?» С трудом сформулировал мысль мужчина. «Сломался под гнётом суровой реальности», — вздохнул Эрик. «Реальность, я так понимаю, была с напильником», — приподнял бровь господин Джумс. «С бытовым на перевес Невозмутимо ответил Дарквотер. Завхоз склонился на бок и так выглянул из-за парня, чтобы окинуть меня оценивающим взглядом. Эрик же сделал шаг в сторону, мешая зрительному контакту. «Моим бытовым заклинанием!» — с нажимом произнёс парень. а, -а, -а" как как-то разочарованно протянул господин Жумус. «А я уж подумал, что Шарти начала учить своих девчонок основам самообороны от <coughs> мебели». «Ну так что, поменяйте!» — перебил его Эрик. «Такого же нет!» — покачал головой совхоз «Надо заказывать». «Подойдёт любое», — не стала привередничать я. «В апартаменты требуется мебель строго определённого качества», — упрямо возразил мужчина. «Давайте вы закажете строго определённого качества, а пока она добирается до академии, вы дадите мне любой стул», — внесла я конструктивное предложение. Господин Джому задумчиво пожевал губами, немного поупрямился, но в конце концов согласился. Так что спустя четверть час Эрик Дарквотер Нёс мне на пятый этаж общежития совершенно обычный стул, зато с полным комплектом устойчивых ножек. И на этом можно было сказать, что день относительно благополучно подошёл к концу, но тут Эрик выдал. «Кстати, послезавтра идём за цветами для лавизов». «И я?» — со слабой надеждой уточнила я на всякий случай. «Ты обязательно!» — широко улыбнулся парень. «У меня жена проще отсутствует чувства прекрасного. Какой я им букет составлю?» «Ну, оригинальный», — предположила я в ответ. Дарк хохотнул но что он будет оригинально это бесспорно, но всё же, может, поучишь меня флористике?» «Поучу», — вздохнула я. «Ты же приволок не кардекана ради моей сметы». «Ради сметы, ага», — пробормотал Эрик. «Тогда завтра вечером жду тебя», — улыбнулась парень. «Да, завтра», — просиял Эрик в ответ. «Пойдём на свидание с секатором и склепом нежити. Практически романтика». На свидание с Эриком, тьфу, точнее, со склепом, я собиралась тщательнейшим образом. Если в прошлый раз всё должно было быть удобно, то в этот сначала красиво, а потом удобно. То есть, конечно, я одела не платье, а брюки, но по фигуре. Удобные сапожки, но с небольшим каблучком. Шапка, но волосы красивыми локонами ложились на плечи. В общем, когда я распахнула дверь после стука Эрика, парень окинул меня оценивающим взглядом и прищурился. «Скажи, что ты собиралась встречу со мной, а не пришла с какого-то свидания». Я кокетливо поправила локон. «А что?» Но натолкнулась на какой-то слишком тяжёлый недовольный взгляд Эрика и поспешила его успокоить. «Между парами и тобой я стояла у плиты. Хочешь пирожок?» «Хочу», — чуть расслабился Дарквотер. Пришлось выдать ему пирожок с яйцом и луком и лишь после этого отправиться за цветами. Впрочем, стоило нам выйти из общежития, как у меня закрались подозрения на тему сегодняшнего вечера. «Эрик», — протянула я, — «а куда мы идём?» Вопрос был не праздный Из общежития мы почему-то вышли не к центральным воротам, а на сторону внутренней территории. «За цветами?» — невозмутимо ответил Эрик. «Скажи, что ты их купил в городе и припрятал по дороге в склеп», — взмолилась я. «Скажу, что мы зайдём в оранжерею, соберём там какой-нибудь букет», — заявил парень. «Нас поймают, и мы до конца учёбы будем полоть грядки», — застонала я. «Никого не ловят, а нас поймают», Фух», — выркнул Эрик. «Ты так говоришь, как будто регулярно залезаешь в оранжерею, собираешь там цветы». Произнесла я и прозвучала это более обиженно, чем мне бы хотелось. «Нет, но пару раз мы с парнями разбили окно в оранжерее, и нам пришлось отрабатывать». Покаялся в проделках Дарквотер. «А я уж было подумала, что к ректору ты попадаешь исключительно в моей компании», — мыкнула в ответ. «Скажем так», — протянул парень. «В моей статистике ты лидируешь». «Даже не знаю, комплимент это или нет», — выркнула я в ответ. Между тем мы подошли к оранжерее в отчине наших ботаников, зеливаров и тех, кому не удалось удрать от местного педагогического состава. Это было довольно большое стеклянно-куполообразное строение, в зимней ранние ночи слабо освещенное изнутри магическими светильниками по секциям. В отличие от остальных лабораторий, в оранжерею не нужно был отдельный пропуск. В основном потому, что иногда сюда студенты приходили просто помедитировать на цветочки. Кто-то занимался грядками из любви к природе, кого-то просто ловил профессор МакГомери, и до потери пульса заставлял пахать в прямом смысле этого слова. По счастью, вечерами тут можно было встретить только томно вздыхающие парочки, несколько задумчивых студентов, пялящихся на какие-то цветочки с карандашами и блокнотами в руках, да авантюристов типа нас. Под стеклянным куполом было очень тепло, а воздух пах сырой землёй и растениями. Ощущение было, что из декабря мы шагнули куда-то в душный май. Я в оранжерее была несколько раз на семинарах для общего развития от факультета ботаники так что о внутреннем расположении местных зелёных питомцев почти ничего не знала. А вот Эрик ориентировался определённо лучше. «Сюда!» — сказал парень на входе, резко сворачивая куда-то между секций. «А что там?» — поинтересовалась я громким шёпотом. «Розы!» — отозвался Эрик. «Спустя непродолжительное плутание между грядками, мы действительно вышли к розовому кусту. Он почему-то был один единственный, уже порядком пообкусанный, Видимо, Эрик не первый, кто придумал приложиться к дармовой растительности. Зато куст был красный, как заказывали. «Да», — глубокомысленно изрёк Дарквотер, посмотрев на куст. «Букет из этого получится не слишком шикарный». «А ты хотела впечатлить нежить?» — удивилась я. «Серьёзно?» «Нет, ну, одна веточка. Это же явно не букет», — заметил Эрик. «Кто эту нежить знает, придётся потом через кладбищенский забор сигать». Я задумалась, была логика в его словах. «А больше тут нет никаких роз?» с надеждой спросила я. «Вообще есть, но я тебя туда не поведу», заявил Эрик. «Почему?» — удивилась я. «Там обычно устраивают свидание», нехотя пояснил он. «Уверен, наткнёмся на несколько парочек за процессом разной степени близости». «Оу!» — глубокомысленно изрекла я. И мы снова посмотрели на чахлые кусти, которые и обрывать-то рука не поднималась. «Ладно», — решила я. «Тогда делаем салат». «Салат?» — приподнял броферик «Ты не перепутал оранжерея с кухней?» «Салат, Дарк Вотер, это то, что всегда можно сделать из ничего», — поучительно заявила я. «А я всегда думал, что салат делают из остатков». Задумчиво протянул парень, но осёкся под моим выразительным взглядом и тут же исправился. «В столовой! Делают в столовой!» «Просто помолчи и делай, что скажу!» Раздражённо поморщилась я. «Хорошо!» — удивительно покладисто согласился парень. «Срезай одну веточку роз», — скомандовала я. «Вон ту уже кем-то поломанную. Ага. А теперь вон там, видишь, растёт э, такой куст типа переростка От него тоже веточку. И на соседней грядке фиолетовые лопухи растут. Там тоже парочку листиков срежь». Следующие 20 минут я активно руководила процессом, гоняя Эрика по ближайшим грядкам и кустам, заставляя срезать ту веточку и здесь листик. Результатом этого стал м... монструозный... Монструозный букет из разнотравья, в центре которого гордо краснела веточка красной кустовой розы. «Похоже на букет?» — спросила я, перевязывая букет, найденный тут же в оранжерея бечёвкой. но протянул Эрик. «Если только на очень модный «Вот именно!» — я воздела палец к стеклянному куполу. «Модный молодёжный букет!» «Так и скажем лавизам, если вдруг начнут греметь костями!» — гмыкнул Эрик. «А призраки умеют?» — удивилась я. «Понятия не имею. Я ж с боевого!» пожал плечами парень. «Но сейчас узнаем». «И откуда в тебе столько оптимизма?» пробормотала я, направившись к выходу из оранжерея. «Да просто настроение хорошее!» широко улыбнулся Эрик. «Я тоже почувствовала какое-то воодушевление. В конце концов, приятно завершать неприятные дела. И даже размышляла, что поделюсь с Дарквотером ещё парочкой свежих сладких булочек, когда мы вдруг не остановились у входа на погост». «Ты чего?» спросила я парня, который, по моим соображениям, должен был наказать мне ждать его тут и отправиться выдавать местной нежити ворох разнотравья за букет. «А, забыл!» — простонал Эрик. «Чего?» — не поняла я. «Я пропуск забыл взять у Кроссмана!» — вздохнул парень. «Не могу сказать, что меня это как-то разочаровало, поэтому я поинтересовалась. Идём домой?» «Зачем?» — удивился Даркфотер. «Пошли так!» И потянул меня за руку в обход погоста «Куда ты меня тащишь?» — прошипела я. «За приключениями!» — отозвался Эрик. Приключения оказались буквально за углом и выглядели как дыра в заборе. Точнее сказать, аккуратно разобранная каменная кладка, но как много вопросов она у меня вызывала. Это студенты разобрали? Или местная живность прогрызла? Но следов зубов вроде бы нет, значит, студенты. Но если студенты, то почему разобрали в середине стены, а не сверху? Да и вообще зачем они эту дыру проковыряли? Из любви к будущей профессии? Одни вопросы, никаких ответов. И лишь дыра в каменной кладке, от которой нас отделял сугроб издеваешься?» — уточнила я, скептично посмотрев на парня. «Да ладно тебе, мы туда и обратно!» — принялся уговаривать Даркфотер. «По сугробам?» — я протопчу тропинку. «Да не нужно ничего топтать. Давай просто кинем букет через забор и скажем, что одна местная нежить стащила у другой местной нежити!» — предложила я, как мне казалось, гениальное решение. «Кроссман ради тебя пошел впасть к шарте за прегрешение юности, а ты не хочешь по сугробам пройтись?» — принялся укорять меня парень. Тут у меня стали закрадываться некоторые сомнения. «Ты что, боишься идти туда один?» — ахнула я. Эрик демонстративно закатил глаза. «Бонфаер, не тупи! Мне скучно идти одному по погосту, а ты всё равно здесь!» «Пошли!» И снова сцапал мою ладошку своей огромной лапищей и потащил прямо в сугроб. Я даже взыгнула, ожидая, что нога сейчас неприятно провалится. Но как-то так вдруг оказалось, что я не иду ногами, а меня несут. «Ты что творишь?» — ахнула я, вцепившись на всякий случай в парня обеими руками. «Тащу тебя на кладбище», — невозмутимо прокомментировал свои действия Эрик. От такого искреннего ответа я аж растерялась. И пока обдумывала достойный ответ, оказалась уже по ту сторону каменного забора. «Приехали», — заявил парень, ставя меня на ноги на утоптанную дорожку. «Так себе путешествие», — буркнула я для вида, оправляя дублёнку. «И куда идти?» Вопрос оказался не праздным Просто потому, что в этой части кладбища не было титульного указателя, нам пришлось поплытать. Не знаю, хотели ли с нами встретиться местные обитатели или нет, но от так так угрожающей фаниломагии, что в целом было даже неудивительно, почему никто не попался нам на глаза. С предыдущего нашего визита некроманский учебный погост практически не изменился. Те же аккуратные дорожки, магическое освещение, щедро усыпанные снегом кресты и памятники и посреди всего этого мрачного зимнего пейзажа жизнерадостно зеленел склеп Лавизов. Я даже глаза протерла, когда увидела. Подумала, что нанюхалась какой-нибудь гадости в оранжерее, теперь мерещится всякое. Или, может, мы куда-нибудь не туда пришли? Мало ли тут семейство отрабатывает по смерти учебным материалом. Но нет, это совершенно точно был склеп Лавизов, и он совершенно точно был укутан плющом, сочные зелёные листья, которого мирно шелестели посреди декабря. — Ты видишь то, что вижу я? — с подозрением спросила я Эрика. — Да, и у меня тоже масса вопросов к Росману и его факультету, — проговорил парень. Впрочем, задавать их эти вопросы декану некромантов никто не планировал. Мы подошли к склепу, и я поняла, что у моей уборки случилось продолжение. Небольшой каменный домик оказался отреставрирован. И стены поправлены, и крыша перестелена в плюще катках И плющ в катках. Видимо, так в первый день мрачного открытия этот склеп и выглядел. «Да», — протянул Эрик, осматривая последние пристания Человисов. «Наверное, студентов приставили к ремонту». «Почему ты так решил?» — удивилась я. «Ну, видишь, поставили им задачу отремонтировать склеп и озеленить». «Они отремонтировали и озеленили, невзирая ни на самих лавизов, ни на зиму на улице», — пояснил парень. Я подошла к плющу и чисто из любопытства потрогала один из листиков. «Надо сказать, что маг тут потрудился весьма талантливый», — заметила я. Плющ даже не замерз. «Надо бы разузнать имя», — задумчиво проговорил Эрик. «А тебе зачем?» — ревниво уточнила я. «Ну, как зачем?» «Представь, как бы он лихо заставил колоситься поля у нас на южных поместьях «Да», — мечтательно протянула я, но тут мой взгляд упал на веник, точнее, букет в руках Эрика. Пришлось возвращаться в реальность и задаваться вопросами более насущными. «А мы этот букет внутрь заносить будем или тут оставим?» Дарк безразлично пожал плечами. «Давай занесём». И, не дожидаясь моего ответа, шагнул к дверям и дёрнул за ручку. Лавиза, естественно, гостей не ждали и пускать нас не собирались. И меня бы такой результат более чем удовлетворил, но Эрик решил сделать всё хорошо и по-честному а потому постучал в дверь своим кулачищем. «Букет заказывали!» Ответом там была звенящая тишина. Даже дверь с мерзким скрипом не приоткрыли. «Давай просто воткнем в ручку и пойдем уже отсюда», внесла я конструктивное предложение. «Ладно», — согласился Эрик и только хотел пристроить букет, как дверь распахнулась. Не знаю, что там было по ту сторону, но лицо у Эрика сделалось непроницаемым, а магия зафонила еще сильнее, хотя я все еще стояла у стены рядом с плющом, что довольно далеко от парня. «А Где розы? раздался неприятный голос из склепа. Здесь, спокойно ответил Дарквотер и продемонстрировал одну чахлую веточку в букете. Это не то, возмутилась Нежеть. То не то, буркнула я, намереваясь подойти к Эрику, чтобы встать плечом к плечу и, так сказать, встретить опасность лицом. Розы есть? Есть. Букет есть? Есть. Какие претензии? Берёте, спросил Дарквотер и кинул на меня взгляд, покачав головой. Мол, лучше не подходи. Так и быть зашла нежить. Я не видела, кому Эрик протянул букет, но стоило владельцу голоса взять его, как парень одним быстрым и сильным движением захлопнул дверь склеп. Видимо, прибольно щелкнув призрака по носу, если может такой быть, потому что из домика раздался дикий вой. «Наглец, нахал, смирный!» «Кажется, ему не понравилось», — заметила я, торопливо подойдя к Эрику. «Я или букет», — уточнил парень. У склепа меж тем начала опасно плясачьи репица, и мы с Дарквотером переглянулись. «Вжим!» — скомандовала я и, схватив Эрика за руку, рванула обратно к дыре в заборе. И, несясь по погосту, мне даже не верилось, что второй раз за последний месяц мы с ним опять удираем после очередной дурацкой проделки. Только в этот раз уже я тащила за собой Эрика.